Глава 27. Каждый потенциальная жертва. Жертвой может стать любой. Мужчина, который поздно возвращается с работы, торопится на свидание или идет за покупками. Женщина, спешащая в театральный кружок или гуляющая с собакой. Даже небольшие группы не застрахованы. Семейная пара, неторопливо идущая по тротуару. Двое подростков, что по очереди затягиваются сигаретой, а может, вон те трое, которые вырвались в кино или на спонтанную вечеринку. Страх, трагедия, смерть могут застать любого. Это рулетка. Каждому остается лишь надеяться, что она будет крутиться и дальше, а стрелка укажет не на него. Достаточно одного взгляда, позы, внешней особенности, чтобы у хищника проснулся аппетит». «Можно выйти на 10 минут раньше или позже и попасться ему на пути. Ничего не бояться, не догадываться о том, что хищник уже дышит в затылок, до тех пор, пока за спиной не захлопнется дверь, не прозвучат шаги на пустынной улице, подземной парковке или в подворотне. Самым ловким хищникам нужно, чтобы вы отвлеклись на секунду, чтобы вырвать вас из жизни и дотащить до боковой дверцы фургона». Другие для нападения выбирают толпу, очередь в конторе, посетителей в магазине, в ресторане, в кинотеатре и открывают огонь. Никто не защищен, и, похоже, никого это не волнует в этот майский вечер понедельника. Все расслабились на весеннем солнышке или закрутились в водовороте проблем. Об угрозах размышляла только люди вина, шагая по бульвару Бисьер неподалеку от Порт-де-Клиши. Оказалось, она не такая уж непробиваемая, как привыкла думать. Маска из кожи Дианы Кадаэр до сих пор вызывала дрожь. Но было кое-что похуже. Еще в самом начале этого расследования к ней вернулась эмоциональность. Метод защиты у Людивины был только один – погрузиться в работу, анализировать и действовать. До полного изнеможения. На выходе из больницы она позвонила в отдел, надеясь застать кого-нибудь из группы 666. Магали, которая часто засиживалась допоздна, или Франко. Но на звонок ответил Гильем. На заднем плане грохотал трэш метал Пользуясь тем, что все его оставили в покое, он заканчивал вносить данные в базу. Любимая музыка на всю катушку, пицца с пепперони. Все лучше, чем вернуться в пустую квартиру и завалиться на диван перед телевизором, пока невеста пропадает на съемках где-то далеко. По просьбе Людивины Гильем просмотрел показания свидетелей о Людовике Мерсье, убийце из ресторана и сведения, собранные криминальной бригадой. Людивина хотела знать, что это был за человек и в каких психиатрических больницах лечился. Был ли он женат, есть ли дети, друзья, знакомые, которые могут дать зацепку. Нужно понять, кто такие «мы», о которых Мерсье говорил перед тем, как засадил себе в лицо... 34 грамма расплавленной дроби. Гильем набросал портрет убийцы. 41 год, последние два года без работы, институтов не кончал и в поле зрения полиции не попадал до того трагического дня. Обыск, проведенный в его доме полицейскими, ничего не дал. Зато выяснилось, что его жена и дочь погибли в дорожной аварии 4 года назад. Вот и переломный момент». Людивина знала, что определенные события могут пошатнуть человеческую психику, вывернуть личность наизнанку и даже превратить ягненка в свирепого волка, ослепленного ненавистью. Достаточно найти тот самый переломный момент. Людовик Мерсье все потерял в один миг. Гильем также раскопал данные о его родной сестре, живущей в районе Порт-де-Клиши. и, несмотря на поздний час, Людивина решила попытать удачу, тем более что как раз находилась неподалеку в Биша. Маргарита Мерсье жила в доме из белой штукатурки и красного кирпича, зажатом между маршалами и окружной. Квартира оказалась на шестом этаже в конце старого коридора, вымощенного коричневой плиткой с вкраплениями разноцветной каменной крошки, которая поблескивала под лампами. Людивина по опыту знала, без синей униформы люди не верят, что она следователь жандармерии, да и мало кто знает о существовании жандармского отдела расследований, а пугать в ночи одинокую женщину не хотелось, так что она сразу достала удостоверение и позвонила в дверь. Ей открыла блеклая женщина с лицом, обвисшим от безнадежной усталости. Казалось, что она старше брата лет на двадцать, хотя это было не так — а свет в глазах едва теплился, как огонек угасающей свечи. Людивина представилась, постаравшись изобразить теплую, ободряющую улыбку. — Сейчас десять вечера, — сказала Маргарита. — У вас для меня еще одна плохая новость? — Нет, мадам Мерсье, я мадмуазель. — Простите, мадмуазель Мерсье, я хотела бы задать несколько вопросов о вашем брате, «Узнала о вас только что, когда была неподалеку, и подумала, что застану вас дома. Ведь не утруждайтесь. Я живу одна и сейчас совсем не против, если кто-нибудь составит мне компанию. Проходите». Взгляд Маргариты немного изменился. Огонек свечи слегка оживился. Людивина вошла в скромную квартирку. Пахло плесенью, повсюду стояли фарфоровые статуэтки. Едва переступив порог, она поняла, что это не украшение, а начинка. почти патологическая склонность. Всю гостиную обрамляли стеллажи, заполненные белыми или расписными фигурками, предметами, посудой. Все было из фарфора, сотни, если не тысячи вещей повсюду, от пола до потолка. Целостность картины нарушали только окна и двери. Столовую, смежную с гостиной, постигла та же участь. В углу надрывался телевизор, Маргарита выключила его и вернулась, непрерывно потирая руки. Перехватив изумленный взгляд гости, она пожала плечами. «Понимаю. Моя коллекция может удивить. Сама я на нее уже и внимания не обращаю. Все это здесь слишком давно. Я привыкла». «Очень впечатляет. Вы знаете, сколько тут экспонатов?» «Нет. Давно уже перестала считать. Моя мать...» Начала собирать фарфор вроде бы в 67 седьмом году, а я в подростковом возрасте тоже этим увлеклась. Когда мать умерла, я унаследовала ее коллекцию, так что сейчас фигурок и правда много. Хотите выпить кофе или что-нибудь еще? У меня есть хороший кальвадос, хотя вам же нельзя алкоголь на службе, верно? «С удовольствием выпью кофе». Людивина осталось стоять, чтобы рассмотреть внушительную фарфоровую армию, охраняющую Маргариту Мерсье. Здесь была некая классификация по персонажам, по назначению предметов, по видам животных. Настоящая крепостная стена между Маргаритой и внешним миром. Это была уже не страсть, а одержимость. Похоже, в семействе Мерсье не только у Людовика были проблемы с психикой. Коллекционерша вернулась с подносом, на котором дымились две фарфоровые чашки. Она подлила немного кальвадоса в свою и пригласила Людивину сесть напротив нее за стол, покрытый полиэтиленовой скатертью. — О чем вы хотели меня спросить? — Я стараюсь понять поведение вашего брата. — Я тоже. Маргарита нервно заморгала и поправила огромные очки на костлявом тонком носу. «Сейчас она казалась пожилой дамой, хотя ей было чуть за сорок. «Мне бы не хотелось показаться грубой, потому что некоторые вопросы... «Не стесняйтесь, давайте сразу перейдем к делу, так нам обеим будет легче». Людивина молча кивнула, глядя на эту странную женщину, заторможенную, будто замерзшую. «Вы знаете, что ваш брат плакал, когда... когда начал стрелять?» У Маргариты вдруг дрогнул подбородок». «Нет, они мне не сказали. Полицейские, которые сюда приходили, были со мной не слишком любезны. Очевидно, у жандармов не принято проявлять уважение к родственникам убийц. Они делали свою работу. В этом не было ничего личного, мадам Мерсье. И, мадмуазель, для меня это важно. Я никогда не была замужем». «Да-да, простите, но ваш брат был женат». Я прочитала об этом в материалах дела. «Был. Почти десять лет. Знаете, его жена была настоящей красавицей. Мой брат, в отличие от нее, красотой не блистал, и я не заблуждаюсь на его счет. И он сам это тоже понимал. Знал, что они с Бьянкой не пара, и от этого еще больше любил ее и гордился. Представляю, какой страшной трагедией для него стала та авария. Когда погибли Бьянка и Миа, их дочь... Он так и не оправился. Знаете, он и до того был слабым, очень тревожным. Годам к двадцати у него стали случаться приступы эйфории и депрессии. Сейчас для этого есть название, не могу вспомнить. Биполярное расстройство? Да, точно. Мама говорила, что у него в груди чересчур большая эмоциональная губка. Она впитывает слишком много и взрывается. Насколько я поняла, он часто ложился в психиатрические больницы. «Да. В первый раз, когда ему исполнилось двадцать, перепробовал всех врачей, лечился повсюду, сам собой, в больнице Святой Анны, много раз ездил в закрытый пансионат в стране Басков и в частную клинику в Вексене. Потом нашел какой-то стационар с бунгала, очень милое заведение и большую клинику у старого замка близ Шантии. Несколько лет назад отправился в круиз для невротиков. Людовик перепробовал все, что могло его успокоить». И каждый раз лечился добровольно? Он сам об этом просил. Доходил до предела, чувствовал, что начинает терять контроль над собой и удалялся от мира, чтобы его привели в чувство. Ему назначали препараты? Маргарита издала задушенный смешок, похожий на хрип. Честно говоря, вряд ли он смог бы жить без помощи антидепрессантов с 19-20 лет. Принимал большую дозу и с годами все больше. «А на другой препарат переходил? Может быть, в последнее время участвовал в тестировании новых препаратов? Вы думаете, он устроил стрельбу под воздействием какого-то лекарства? А вы так не думаете?» Маргарита нахмурилась, размышляя. «Возможно. Я не знаю, что он принимал. Не видела рецептов. Вам известно, кто его консультировал?» «Нет. Он никогда не рассказывал о своих врачах и таблетках». Думаю, ему самому было все равно. Какая разница, кто его лечит, если не может вылечить по-настоящему? Людовик мечтал, чтобы у него из груди вырезали эту проклятую губку, а вместо этого его пичкали гидроизоляцией, чтобы она не разбухла слишком сильно. Они помолчали, и Людивина заметила, что в квартире очень тихо, несмотря на расположение. Слышно было только тиканье часов в коридоре и отдаленный шум дороги. Она сделала глоток горячего кофе. «Бьянка подействовала на него благотворно», — продолжила Маргарита, которая, казалось, была рада возможности излить кому-то душу. Теперь она стала сестрой убийцы и наверняка не решалась выходить на улицу из страха стать мишенью нападок. В первые годы после свадьбы он ни разу не ложился в больницу. Бьянка вернула ему душевное равновесие. «После рождения МИА все стало сложнее». Людовик боялся передать дочери свою тревожность. Думал, это наследственное. Если позволите спросить, какими были ваши родители? Наша мать была... Маргарита взглянула на несметную коллекцию. Потом в два глотка выпила кофе и аккуратно промокнула губы салфеткой. Прошу прощения. Я точная копия матери. Так быстрее всего объяснить. Она очень нас любила, но была немного... «Особенный. Некоторые считали, что она психологический вампир и параноик, а наш отец умер, когда мы с Людовиком были подростками. У него случилась депрессия, и одним сентябрьским утром он бросился под поезд. Папа всегда ненавидел осень». «Соболезную вам?» «Такова жизнь», — пожала плечами Маргарита. Снова последовало неловкое молчание, и Людивина решилась задать следующий вопрос. Маргарита «Вашего брата можно назвать набожным?» «А вы не заметили?» «Что?» «В моей коллекции нет распятий, ни одного, а ведь есть модели всех видов и размеров. Видит Бог, они прекрасно вписались бы на мои полочки. Но я от них отказалась. Мы с Людовиком отдалились от Господа после гибели Бьянки и Мия. Настолько, что вам стал ненавистен божественный образ?» «Мне?» «Нет». Я пришла к выводу, что мир, полный несправедливости, не может быть творением того, кто считается всеблагим. А вот Людовик на Бога разозлился, это правда. Он оставил записку об этом? — Нет, насколько мне известно. — Знаете, полицейские не рассказали, как он умер. Что-то я узнала из газет. От этого еще тяжелее. Я все-таки его родная сестра. — Понимаю вас и очень сочувствую. «Видите ли, те, кто выжил в ресторане, утверждают, что ваш брат говорил о дьяволе». «О дьяволе?» Взгляд Маргариты заметно оживился. «Да», — кивнула Людивина. «Он говорил, что вынужден это сделать ради дьявола. Это наводит вас на какие-то мысли?» Маргарита резким движением схватила чашку и сжала ее в ладонях, как ребенок любимую игрушку. Мадмуазель Мерсье», — окликнула ее Людивина. «Вы хорошо себя чувствуете?» «Да, простите». «Возможно, ваш брат увлекался сатанизмом. Если честно, мы с Людовиком за последний год виделись реже обычного. Он вдруг сделался очень мрачным, жестким, зловещим. Он упоминал при вас о дьяволе?» «Пару раз, когда мы встречались месяца три назад». Но я знаю, что он много говорил об этом со своим приятелем, священником. У них были разные взгляды, и они с Людовиком часто спорили о Боге и дьяволе. «У него в приятелях был священник? Вы знаете, из какого прихода?» «Да, неподалеку от его дома есть церквушка. Я напишу вам название. Тот священник сам пришел к Людовику. Его прислал другой, который отпевал жену и дочь брата». Заметил, что Людовик впал в отчаяние, из которого не выберется без помощи. Поначалу Людовик его чуть не выгнал, но потом они начали встречаться и спорить. Думаю, споры были бурные. Людовик настолько ненавидел того священника, что время от времени нуждался в его присутствии. Вот такой парадокс. «У вашего брата были друзья? Он с кем-нибудь общался, кроме священника?» «Нет. После аварии он оградил себя от мира, постепенно отдалялся от всех». «Даже от меня, я вам уже говорила. Мы перестали быть близкими людьми. Горе разрушало его изнутри, понимаете?» «С людьми такое происходит и по менее серьезной причине. Тем не менее, не все, кто пережил такую страшную трагедию, идут расстреливать ни в чем не повинных посетителей ресторана, чтобы отомстить. Правда же?» «Да. Тем более, что мой Людо не был жестоким, никогда не дрался и терпеть не мог оружие». Он всегда говорил, что лучше быть трусом, но живым, потому что кладбища переполнены храбрецами. Никакой агрессии. Поэтому я хочу понять, что толкнуло его на преступление. Разве отчаяние нельзя назвать прямой дорогой к безумию? А Людовик хорошо знал, что такое отчаяние. Свидетели, видевшие вашего брата в ресторане, не называют его безумцем. Наоборот, говорят, он хорошо понимал, что делает». Так или иначе, он выбрал тот ресторан не случайно. «Как это?» «Они часто ужинали там с Бьянкой. Это было их романтическое место. Я думаю, Людо хотел уйти, выплеснув горечь. Наверное, он рассудил, что если у него отняли любовь, значит, и другие ее не заслуживают. Так мне кажется». Маргарита уставилась на дно пустой чашки и в конце концов поднесла ее к губам, словно решила выпить пустоту. Людвина поерзала на мягком диванчике. Ей было неуютно в этой квартире. «Я повидаюсь с тем священником. Возможно, он расскажет что-нибудь полезное о психическом состоянии вашего брата. Погодите, сейчас запишу вам название церкви и имя священника». «Вы помните его имя?» — удивилась Людивина. То, что Маргарита запомнила название церкви, не вызывало вопросов. Но вот сохранить в памяти имя священника, с которым она никогда не встречалась, было странно. «Да, я даже прочитала его книгу, когда Людовик рассказал, что они часто встречаются. Он написал книгу о религии? Скорее, о том, кто такой дьявол на самом деле?» Людивина почувствовала, как по позвоночнику пробежала дрожь. «И кто же он? Насколько я помню...» Автор утверждает, что у дьявола нет нужды являться в своем обличье с рогами и копытами, чтобы отравить человеческие души. Ему достаточно посеять зерна насилия и смотреть, как самые слабые разносят сомнения и хаос. Священник пишет, что зло — это чисто человеческая болезнь, очень заразная, и только человек является ее носителем. Если хотите мое мнение, этот священник — экстремист, — «В этом брат был со мной согласен, кстати, что не помешало им общаться». «Значит, этот священник — специалист по вопросам зла», — пробормотала Людивина. «Он бунтарь, который намекает на то, что лучший способ борьбы со злом — это уничтожить его носителей, пока они не заразили окружающих. Священник из разряда экзорцистов, тот еще подарок». Людивина задумалась. «Непременно нужно встретиться с этим человеком». Возможно, он поможет ей понять не только Людовика Мерсье, но и остальных служителей дьявола, которые уже нанесли удар. Она сунула в карман бумажку с названием церкви и именем священника. Шагнула в коридор, но тут Маргарита схватила ее за руку. Пальцы у нее оказались неожиданно сильными. «Я знаю, кто вы», — сказала она, пристально глядя из-под черных бровей. «Простите?» «Я узнала вас сразу, как открыла дверь». «Это вас показывают в новостях. Вы охотница на чудовищ!» Людивини вдруг стала не по себе рядом с этой женщиной, которая одной рукой крепко держала ее запястье, а другую спрятала в карман шерстяного жилета. «Знаете, мой брат не был таким. Он не был чудовищем!» Людивина сочувственно кивнула. «Я знаю, мадемуазель Мерсье, знаю!» Она пыталась осторожно высвободить руку, но не получилось. «Его толкнуло на это отчаяние», — добавила старая дева. «Отчаяние толкает мир в пропасть». Теперь уже огонек окончательно погас в ее глазах. Жизни в ней не осталось. Человеческие чувства потухли. Она вернулась в свои потемки.